Глава тринадцатая На этом все, товарищи, — объявила Жданова, и собрание райкома, наконец, было закончено. Меня вместе с другими представителями местных колхозов вызвали в Ульянова, чтобы обсудить, как ход посевной, ну и другие вопросы. Неприятная обязанность, но что поделать? По своей воле я бы вообще с любыми чиновниками и бюрократами никаких дел не имел бы. Хотя именно Светлана Жданова и не самый худший вариант, конечно. Но хуже всего то, что по ходу собрания меня несколько раз спрашивали, а точно ли у нас в новом пути все идет нормально, словно ожидая, когда же я начну жаловаться и просить помощи. Видимо, мои предшественники только так себя и вели. Я попрощался и покинул зал совещаний. Затем и здание Ульяновского райкома. И уже у машины меня окликнул Алексеев, который, конечно же, тоже присутствовал на собрании. «Зря вы скромничаете, сосед. Просить помощи у старших товарищей не стыдно». В его голосе, как и всегда, явно слышалась издевка. «К счастью, мне действительно не о чем просить. В новом пути все идет по плану а пассивная даже с опережением графика. Сдержанно ответил я ему. — Понятно, — разочарованно протянул он. — А как там овечки наши? — Обжились уже? Вот скотина. Аж в морду плюнуть ему захотелось. Знает же, что больных нам продал, еще и злорадствует. Нет уж, гад, я тебе повода смеяться больше не дам. Чувствуют себя лучше, чем когда-либо. У нас им явно больше нравится. Сразу похорошели. Алексеев скривился, видимо, понял намек. Пока он думал, что ответить, я добавил. Рад был поболтать. Да дел в колхозе много. Пора обратно ехать. До свидания, товарищ Алексеев. Не дожидаясь его реакции, сел в машину к Андрею и обратился уже к нему. — Ну, поехали. — за Гавриловым. Мы тронулись и поехали в Калугу, прямо к местному пивоваренному заводу. Несколькими часами ранее мы забросили туда нашего зоотехника, чтобы он договорился о покупке пивной дробины, как мы и планировали. Вообще, этой поездкой в город мы решили убить сразу нескольких зайцев. Например, перед тем, как отправиться в Ульяново на собрание, я проехался по нескольким строительным трестцам, и нашел тех, с кем предварительно договорился о сдаче наших грузовиков в аренду. Осталось уладить некоторые формальности, и если ничего не сорвется, то через неделю пара колхозных машинок начнут зарабатывать столь необходимые нам сейчас деньги. Пока что даже дробину придется закупать в счет моей зарплаты. Благо, что это добро дешевое совсем. Так что, как я и думал... У Гаврилова никаких проблем с этим делом не возникло. Поэтому мы его подобрали, упив завода, и сразу же поехали домой. Так уж вышло, что всю дорогу до деревни впереди нас ехал новенький белый «Москвич-412». Сначала я думал, что он свернет где-то по пути, но нет. Авто прямо двигалось к нашему колхозу. Интересно, это кому такие гости? Машинка-то не дешевая. В итоге она остановилась у одного из самых ладно выглядящих домов. Я еще в первый раз приметил, что помимо развалюх, в колхозе есть и вполне крепкие жилища. Но теперь я уже знал, что конкретно этот принадлежит Ерину с женой. Из авто вышел модно одетый парень, возрастом едва ли старше Андрея, сын, что ли, или даже внук, А проехав чуть дальше, я заметил милицейский мотоцикл Огурцова. А он-то что здесь делает? Да еще и люльку пристегнул. Интересно. «Андрей, притормози у колодца», — попросил я его, после чего вышел из Козлика. Удачно сложилось, что он как раз напротив ворот Елена вырыт. А я все равно хотел домой канистры набрать. Пустые всегда в багажник закидывал. Но воду-то я наливал а сам решил и понаблюдать заодно за домом порткома, и мое ожидание было награждено навстречу парню из дома вскоре вывалилась целая толпа во главе с хозяином и огурцов тут как тут кажется пора поздороваться тем более что они явно меня заметили здравствуйте товарищи поприветствовал я всех подойдя ближе случилось чего что товарищ огурцов к нам с визитом или «Просто отдыхаете», — решила сразу задать интересующий меня вопрос. Ответила жена ирина Клавдия Петровна. «Да вот, товарищ председатель, день рождения у мужа сегодня». Справлять решили тихо в кругу семьи. «Опа! Вот это новости. Интересно, кем им огурцов приходится?» Но приличие требовали вслух обратить внимание на другое. «Поздравляю, Борис Эдуардович. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более радостно. Здоровья вам и счастья побольше. Простите, что без подарка. Не знал». «Спасибо, сансаныч Он, как и всегда, избегал называть меня председателем, только имя отчества. Так я и не говорил, откуда бы вам узнать». Мы обменялись еще парочкой любезностей, и я уточнил. — Так Аркадий Васильевич тоже ваш родственник? — Уж пять лет, как любимый зятек, — заулыбалась она. — Живут они с нашей Галечкой в Красной Заре. Вот, поздравить приехали. — Кстати, познакомьтесь. Она кивнула на парня, вышедшего из москвича. — Гордость наша. Павел в Калуге учится на инженера. Слово «инженер» она произнесла с особой напыщенностью в голосе. Так что стало понятно, что для нее самой институт — это что-то заоблачное. Впрочем, как для многих в колхозах. Я пожал руку Павлу, а сам все думал. Тут же вспомнились и покупки Ерина на ярмарке. Этот их сынуля вряд ли сам на машину заработал, да и одеться с иголочки. Так где деньги, Зин? На фоне этого присутствия в их семье участкового только еще больше настораживало. Однако пока у меня никаких зацепок нет, так что я попрощался, и мы с Андреем поехали к правлению. Доработали остаток дня, и, наконец, он повез меня домой. Где у крольца, к моему удивлению, меня уже ждали две колхозницы в рабочей одежде. Не успела я выйти из козлика, как женщины, словно две голдящие сороки, накинулись на меня» и принялись разом что-то мне втолковывать. «Стоп, — Стоп-стоп. Давайте по очереди. — прервал я их. — Начинай ты. — кивнул я той, что постарше. — Да вот. Вы, Надысь, нам выходные обещали. Скоро срок подходит, а я работала как надо, старалась. Пришла к бригадиру, чтоб девятого он меня отпустил. — А тут это... — она злобно зыркнула в сторону второй женщины. — Ну и тоже хочет выходной в тот же день. А у меня муж фронтовик. Хочу вареников ему состряпать. А это дело не быстрое Как будто у меня не фронтовик. Сразу затрындела вторая. И вообще, я ведь первая к бригадиру подошла. Так чего ты лезешь, дура? Ну, а я вам зачем? — зевнул я. — С бригадиром и разбирайтесь. Так, Степаныч, нас послужил? — послушал. послушал. — Ты пошел домой, мол, сами разбирайтесь. — А обеих пустить никак не может, — сказал. — И вы решили ко мне прийти, как к царю Соломону, чтобы я вас рассудил, — спросил я. — Царю чего? — переспросила старшая, да и младшая глаза вылупила. — Неважно. Я вот что вам скажу. Ни одна выходного не получит. — Это почему? — Сразу запаниковали обе и наперебой принялись рассказывать, как сильно они старались и как несправедливо лишать их заслуженной награды. «Вот только помимо хорошей работы было и второе условие», — пояснил я. «Не посрамить облик советского человека». «Так я не пью», — перебила меня старшая. «Нет, товарищи», — покачала головой. «Не только в этом дело». «Вы должны быть примером для остальных, а вместо этого спорите тут передо мной, ругаетесь, обзываете друг друга. Разве ж это достойное поведение?» «Товарищ предси...» — изрядно перепуганные женщины снова хором попытались меня перебить, но я не позволил. «Тихо, товарищи. Да слушайте. На первый раз я могу закрыть на это глаза» но только если вы сейчас спокойно договоритесь между собой. Женщины насупились и замолчали, переваривая мои слова, после чего младшая осторожно так начала. — Поля, я тебе уступлю, если ты и нам, вареников, на ужин настряпаешь. Муку и яйца с картошкой я дам. Старшая задумалась. — Ах и хитрая ты, Любка. Ладно, так и быть. — Пошли к Степанычу. Женщины попрощались и, продолжая что-то обсуждать, пошли вдоль улицы. Андрей, до этого молча слушающий спор, протянул, провожая их взглядом. — Алиховы их, товарищ председатель. Они так друг на друга смотрели, что-то выгляди за волосы друг друга таскать начали бы. Думал, разнимать нам придется, а вы их мигом успокоили. Да я и сам не ожидал что они так быстро определятся, — признался я ему. — Ладно, езжай домой. Спать ужас как хочется. Я зевнул и, попрощавшись, вошел в дом, чтобы буквально бухнуться на кровать и сразу же уснуть. А на следующий день, вечером, я поехал в поле проверить, как идет работа. Техника к тому времени уже возвращалась назад, А несколько грузовиков ожидали колхозников, которых обычно отвозили назад, в деревню. Всяко лучше, чем пешком. «Здравствуйте, товарищ председатель!» Снимая кепку, поприветствовал меня один из работников, тем самым привлекая внимание целой толпы. «Как работа? Как успехи? Жалобы? Есть какие?» С улыбкой обратился к ним я. «По сравнению с прошлым годом?» «Дела идут куда лучше. Не на что жаловаться», — отозвалась женщина в белой косынке. «Что есть, то есть. Благо, тракторов хватает. Не пришлось даже кобылу запрягать», — ответил ей мужчина. В целом, люди выглядели довольными, хотя здесь, скорее всего, психологический момент сработал. Рабочий день наконец-то подошел к концу, чего не радоваться. А может и правда... В кои-то веке они почувствовали изменения к лучшему. Дабы не выделяться из рабочего коллектива, я тоже задел почетное место в кузове, и мы отправились назад, в деревню. — Посмотрите, какой закат красный! Значит, завтра будет жаркий день, — сказала пожилая женщина, указывая пальцем в сторону. — Вот так обрадовали, — распиялся дед. — Надо бы кепку не забыть тогда. Я подвел для себя несколько итогов. Едой люди довольны Нужды ни в чем не имеют. А тот факт, что посевная идет даже с небольшим опережением, лишь греет людям душу. Разговоры о выходных не замолкали на протяжении всего пути. — Дурак! Ой, дурак! — послышались едва уловимые крики неподалеку. Я машинально повернул голову в сторону реки, Откуда и доносился голос. На берегу водоема, схватившись за голову, бегал мужик, а второй бултыхался в воде. Я сразу же постучал кулаком о кабину автомобиля, требуя остановиться, после чего выпрыгнул из кузова и побежал к ним. Часть колхозников последовала за мной. — Чего стоишь? Мог бы уже спасти его! Подбегая к растерянному мужику, выкрикнул я. — Товарищ председатель, беда! Я плавать не умею! Воды с детства боюсь! «Да что ж такое! Ничего не могут!» Не теряя времени, я скинул с себя рубашку и ботинки, чтобы не мешали, и прыгнул в реку прямо на помощь к утопающему. Приблизиться к нему спереди я не рискнул, уж точно схватится и потопит меня следом за собой. Не раз слыхал о таком. Вместо этого я подплыл к нему сзади и ухватился за мужика, удерживая его плотно подмышкой. Пришлось приложить усилия, ведь он то и дело барахтался, мешая спасению. Сам не понимаю как, но мне удалось вытащить его на берег, где телом уже занялись другие, пока я пытался отдышаться в сторонке. «Ах, это же Ильич!» — воскликнула женщина. «Как он, миленький!» «Живой! Вы что, не видите?» Стоило мне услышать знакомое имя как я тут же всмотрелся в лицо спасенного мною мужика. Вот тяна. И точно. Мой бывший горе-водила. Что он в воде забыл? Спустя несколько минут Ильич пришел в себя, и паника отступила. Он молча сидел в рубахе одного из колхозников, даже не глядя на нас. — Вот, — протянул телогрейку один из работников. — Укутайте его, трясется весь. — И это, народ... «Надо ему выпить дать. Есть у кого?» Но все сконфуженно молчали. и дать мои действия привели к успеху. Правда, сейчас алкоголь пришелся бы очень кстати. «Что здесь случилось?» «Как он в воде оказался?» Поинтересовался я у мужика, который нервно носился у берега. «Чертов ты дурак! Я же предупреждал тебя! А ты вечно не слушаешь никого!» — выкрикнул он, глядя на мокрые Ильича давайте спокойней без криков сделал замечание я. так что произошло рассказывайте мужик злобно отвернулся сделал глубокий выдох и сказал товарищ председатель он решил дорогу срезать да по броду проехаться я кричал ему что здесь брода уже как два года нет все раз было а он лишь рукой махнул и поехал вперед а когда очухался то уже было поздно. И поехал вперед. Я сделал небольшую паузу, переваривая ответ. — По броду проехаться решил, — говоришь. — Но на чем? — уточнил я, натягивая обратно свою рубашку. — Да на тракторе, товарищ председатель! На тракторе! Балда! — вновь сорвался на крик он. «А -то — А трактор-то где? — выкрикнул один из колхозников. как где «На дне!» — показал в сторону реки он. От этого ответа у колхозника рука сжалась в кулак. «Ах ты, сволочь проклятая!» — выкрикнул он и накинулся на Ильича, целясь ему прямо в морду. «Да руки ему вырвать после такого!» — воскликнул другой. «Зря вы трактора нахваливали! Вот и сглазили! Скоро все до единого сломаются!» «Твою ж, Ильич!» «Придурок, что ты сделал? Не для этого я с ним возился. Это ж надо. Ничего этому бездарю доверить нельзя». Так, нельзя давать волю эмоциям. Однако хорошую взбучку он давно заслужил. Я демонстративно посмотрел на часы и выждал ровно двадцать секунд, во время которых колхозник успел несколько раз хорошенько вмазать ошалевшему от холода и страха и лечу «Дракой дело не поможешь. Довольно!» — выкрикнул я, после чего озлобленный мужик остановился, чувствуя себя чуточку лучше после устроенной им небольшой взбучки. Да и мне, признаюсь, немного полегчало. «Товарищ председатель, прошу прощения». Мой грубый голос привел его в себя. «Но трактор утонул. Что же теперь делать?» У нас посевная еще не закончена. — Как что? — Вытаскивать будем утопленника. Дочинить. — Тащите его в кузов и поехали, — кивнул в сторону Ильича я. — Трактором завтра утром займемся. А ведь шло все так хорошо. Дорога назад для виновника в утоплении трактора оказалась нелегкой. Народ то и дело перешептывался, а кто-то и вовсе открыто насмехался над дураком как машина остановилась так и Рич сразу же нетерпеливо выпрыгнул из кузова и рванул домой даже не поблагодарив меня за спасение вполне ожидаемо с его стороны это уже спрыгнул на землю и помог нескольким пожилым женщинам попрощался со всеми и пошел домой насчет трактора я сильно не переживал неприятно конечно Но, по идее, ничего серьезного с ним не должно случиться. Достанем, разберем, высушим, и поедет родимый. Куда денется? В самом худшем случае двигатель заменить придется. Но этот бездарилич не перестает удивлять. Похоже, его вообще никакой техники подпускать нельзя. Это был очередной тяжелый день в колхозе «Новый путь». Да они все тяжелые на самом деле. Про то, что в поле может быть такое, Марии ни один преподаватель не говорил. Но этот день закончился, и уже уходя домой, девушка решила поговорить с товарищем Елиным, заведующим молочной фермой Пожалуйста, послушайте меня, пока не поздно. Это же невооруженным глазом видно. По всем стандартам в этом возрасте они должны весить больше. Тактично пыталась достучаться до него девушка. «Мария Никаноровна, я, конечно, понимаю, что вы молодой специалист и только прибыли из института, но не стоит так сразу демонстрировать свой непрофессионализм. Вы сначала разберитесь во всей ситуации должным образом. Телята нынче часто болеют в колхозе. Не удивлюсь?» «Если это и стало причиной», — отмахнулся от нее Елен. «Ладно бы один или два, но не все же поголовно. Такое ощущение, что они просто не доедают продолжила настаивать Мария, чем еще больше вызвало гнев Порторга. «Девушка», — снова намекая на ее возраст, начал он, «Вы только недавно получили диплом ветеринара. Причем вашу итоговую оценку на экзаменах я тоже видел» и учились вы так себе вот и не забывайте что ваше дело лечить и набираться опыта у старших товарищей неужели вы думаете что мы тут не знаем сколько корма положено нашим животным чтобы больше я таких глупых предположений от вас не слышал понятно напомнив марии про прогосы ирин всколыхнул не самые приятные ее воспоминания Да и не объяснять же сейчас ему, почему так сложилось. А он еще и авторитетом сразу давить начал. Действительно, кто она, чтобы спорить с заведующим молочной фермы, да еще и парторгом в придачу? Для него она лишь глупая молодая троечница. В глазах у девушки предательски защипала. «Я поняла вас, товарищ Ерин», — быстро ответила она и почти бегом поспешила домой.